Глава 170. -я. Битва в окружении. Часть первая. После слов Крокты над полем боя повисла пауза, Орг заявил, что готов столкнуться с имперской армией, и Роммелю с его войском нечего было ответить Крокте. На равнине было тихо. «Понятно», — наконец произнес Роммель, после чего развернул своего коня на 180 градусов и взмахнул рукой. Это была команда начинать атаку, Сам же Роммель собирался вернуться на свою позицию, но Крокто не был намерен отпускать его и бросился вперед. Увидев это, два рыцаря, сопровождавшие Роммеля, поспешно вскинули свои клинки. Дзынь! Меч одного из рыцарей был сломан, испуганный конь встал на дыбы, увидев мчащегося к нему орка. Рыцарь крепко вцепился в вожжи, изо всех сил пытаясь выровнять положение своей лошади. Тем временем Роммель уже ушел, а значит, Крокто упустил эту возможность. Усмехнувшись, Крокта срубила двух рыцарей и их лошадей. Битва вот-вот должна была начаться. Перед ним выстроилась огромная армия, тем не менее солдаты не двигались с места. «Что ж, если они не хотят идти, я приду к ним сам». Подумал Крокта и побежал вперед. Казалось, убийца Ограв затянул настоящую боевую песню, находясь в восторге от предстоящего торжества крови. То же самое касалось и Крокта. Солдаты все еще колебались, им нужно было понять, что если они не сосредоточатся, то все умрут. Крокто врезался в первый ряд войска, и его двурочный меч смел его словно осенние листья. Подох! Разрубленные солдаты моментально рухнули на землю. Ступая по ним, Морк обрушил свой гнев на следующий ряд. Он проникал все глубже и глубже во вражескую армию, а количество его противников продолжало увеличиваться до тех пор, пока его полностью не окружили. Однако крокти было все равно. Он чувствовал то непредаваемое волнение, которое можно испытать лишь в ближнем бою. Он уничтожал врагов своим клинком, создавая все новые и новые источники крови. В против войска противников было настолько много, что он не смог бы даже подсчитать их примерное количество. Однако именно армия Анион каждую секунду вздрагивала и в ужасе отступала. Горизонтальный удар Крокт разрубил всех врагов, находящихся перед ним. Это он наступал на армию, а не она на него. И это все? Его рев потряс все поле боя. Крокто сделал еще шаг вперед, и войско поспешно ушло с его пути. Крокто рассмеялся и поднял свой двуручный меч. Враги пришли в себя и бросились к нему, однако устремленные в него со всех сторон мечи и копья не доходили до него. Теперь, когда его уровень ассимиляции достиг ста процентов, чувства Крокта стали острее, чем когда-либо. Он был на поле боя. Он сражался и чувствовал, как разрывается плоть его врагов от дрожетых мечи. И вы хотите убить меня? Крокто улыбнулся, увидев растерянное лицо Роммеля. Он отрубил голову одного из солдат и схватил его копье. Затем Морг взмахнул своим клинком, расчищая видимость, и, получив на долю секунды небольшую брешь, метнул копье прямиком в Роммеля. Оно неслось вперед с такой скоростью, что рассекала даже молекула воздуха. Копье пронзило на своем пути двух солдат одного рыцаря. Тем не менее, оно совершенно не замедлилось и продолжило лететь прямо в сердце Роммеля. К сожалению, перед Кроктой опять скопились войска, и он не смог увидеть результат своего броска. Так или иначе, Роммель либо остался жив, либо погиб. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на новой волне противников. В этот момент он скрестил мечи с человеком, чье лицо показалось ему смутно знакомым. Он уже где-то видел его раньше, а спустя мгновение он перерезал этому человеку глотку, заставив кровь расплескаться по сторонам. Затем на Крокту бросилось сразу два рыцаря, и его двуручный меч разрубил их так, что тяжело было понять, где чья часть тела. Те, кто это видел, невольно отступили назад, не в силах смотреть на столь ужасное зрелище. «Ромель!» Крокта начал выкрикивать имена своих врагов. «Кейнс!» И лица тех, кого он называл, становились бледнее мела. «Лоен!» Он отрубал ноги окружавшим его врагам, И продолжил идти вперед по их все еще живым телам. Испуганные солдаты отступили, образовав вокруг Крокта свободное пространство. Двуручный меч Крокта остановился, когда тот понял, что вокруг больше нет врагов. Он посмотрел на мертвые тела, плоти, отрубленные конечности, разбросанные вокруг него. Кроктер рассмеялся, в то время как солдаты пребывали в ужасе. Глядина залитого с ног до головы кровью орка, страх врага был его другом. Бетринг! Стоявшие вокруг солдаты были шокированы. Они явно видели, как неподалеку развивалось знамя рыцарей Белого Льва. Но почему ни один из названных людей не ответил на вызов? Солдаты пребывали в таком печальном положении, что как никогда нуждались в поддержке рыцарей. «Баллона!» Затем он назвал имя лидера уланов «Синего дракона». «Если они не придут, то Крок-то сам отправятся к ним». В очередной раз, взмахнув своим клинком, он бросился вперёд. Солдаты, не успевшие убраться с его пути, были попросту раздавлены. Они были разрезаны, раздроблены и заколоты. Эти действия повторялись, и крок неуклонно прокладывал себе путь вперед. Войска вновь скопились вокруг него и снова были обезглавлены, разрублены и пронзены. «Адандатор!» Лицо Адандатора можно было увидеть возле Роммеля. У самого же Роммеля было кровотечение, копье достигла своей цели, но, вероятно, было отражено Адандатором. Крокто увидел, что вокруг Адондатора стояло внушительное сопровождение. Тем временем у него тряслись веки, тёк пот и подрагивали губы. Чувства Крокто ощущали даже дикое сердцебиение его врагов. Лучше бы все эти люди не выходили на поле боя. «Подходите!» Снова прокричал Крокто. Земля затряслась. Роммель стиснул челюсть и подал сигнал. Спустя мгновение в сторону Крокто устремился град стрел. Тем не менее, орк схватил ближайшего солдата и воспользовался им в качестве щита. Тело человека было пронзено стрелами, более того, в жертву были принесены и все, стоявшие вокруг воина. Кровь мертвого солдата капала на Крокту, вокруг него лежали утыканные стрелами люди, от которых отказались их же союзники. ха ха ха ха Это все Ромель! Крокта отшвырнул тело в сторону и улыбнулся Роммелю. Солдаты, увидев безумные действия своих же товарищей, больше не решались приблизиться к корку. Тем временем морг поднял свой двуручный меч и бросился вперед. Враги отступили, а расстояние между ним и имперской армией сокращалось. Солдаты понимали, что им не уйти от крокты, а потому выставили перед собой копья и приготовились встретить врага. А еще через мгновение Ромель отдал следующий приказ, и рыцарские фланги пришли в движение. Это был кавалерийский штурм! Поле боя заполнилось топотом лошадиных подков, первыми отреагировали солдаты, чтобы не пострадать от этой атаки, они начали поспешно разбегаться в разные стороны. Тем не менее, рыцарские подразделения постепенно приближались, крок-то последовал за солдатами. Ранее встроенные ряды превратились в сплошное столпотворение, и вот вскоре орк снова стоял посреди солдат. Тем не менее, несущиеся вперёд рыцари не стали останавливаться, командующий не давал приказа прекращать наступление. Чтобы добраться до Крокты, они буквально топтали простых солдат, отчего над полем боя раздались ужасные вопли. Крокты опустил центр тяжести и нанес рассекающий удар по ногам лошадей. Раненые животные падали, подминая под себя как рыцари, так и солдат. Рыцарская атака стала настоящей катастрофой для их же союзников. «Я думал, вы на одной и той же стороне!» — усмехнулся Крокта. Войско действовало так, словно поставило перед собой цель в виде саморазрушения. и при всем при этом оно сражалось всего лишь против одного врага, солдаты предполагали, что этот торг будет уничтожен армией. Но сбитые с толку имперские войска использовали все атакующие средства, не зная, как остановить Крокту. Летели стрелы, неслась перед кавалерия, тем не менее, все это наносило урон простым пехотинцам, а не Крокте. «Всем простым солдатам быстро убраться с дороги! Рыцари, уничтожить Крокту!» Прокричал Роммель, даже он был порядком встревожен. Но Крокте не собирался просто стоять и ждать кавалерию, он настойчиво преследовал убегающих солдат. Пехотинцы вынуждены были выбирать между отступлением, смертью от меча Крокте и судьбой быть раздавленными под копытами рыцарских лошадей. Это было словно прыгнуть навстречу бегущему стаду буйволов. И над всеми ними возвышалась достойная фигура крокты. Ценой огромных жертв среди пехотных частей, рыцари наконец-то сумели добраться до Крокте. «Умри, монстр!» Выкрикнул один из рыцарей. Восхитившись столь невиданной смелостью, Крокто вручил ему в качестве приза лезвие своего убийцограф. Дворочный меч разорвал его рот, отделив верхнюю челюсть от нижней. Затем Крокто ударил в его тело ногой, сбив тем самым с лошадей еще несколько рыцарей, скачущих позади своего коллеги. После этого он нанес косой удар слева направо. Он атаковал рыцарей и их лошадей, и даже их оружие. Повсюду были фонтаны крови Бомс! Голова, подлетевшая в воздух, упала и отскочила от шлема Крокты. Лицо того, кто называл Крокто монстром, было обезображено и выглядело просто ужасно. Рыцарь явно не хотел такого конца. Крокто наступил на его голову, не желая смотреть на это отвратительное зрелище. Имперская армия окончательно отделила Крокту от солдат. Теперь Орг был окружён рыцарями, они отличались от рядовых пехотинцев, это была элита Империи во главе с Блуна, Бетрингом и Адандатором. Крокта наполнила напряжение, и он почувствовал, что его враги входят в мир вершины мастерства. Бежать было некуда, вокруг были плотные ряды рыцарей, а за ними пехота. Он был полностью изолирован. Это был настоящий колизей, где его ожидало жестокое побоище, в котором он либо убьет их всех, либо умрет сам. Тело Крокта ускорилось. Это был мир вершины мастерства, в котором один момент ощущался как вечность. И в этом мире Крокта оказался быстрее своих противников. Все произошло в малейшую долю секунды, которую рыцари попросту не могли уловить. Двуручный меч взлетел к ним, Дзынь. но был заблокирован дондатором, Он встал напротив Крокты и сумел преодолеть давление убийц огров. Другие же рыцари поняли, что произошло, только после того, как два противника обменялись несколькими ударами, пока они пытались найти брешь в защите Крокта. А Дондатор получил удар в лицо и лишился нескольких зубов. В то же время лезвия рыцарей метнулись к Рокте. их нельзя было избежать, однако он моментально перешел в героический мир. Орк должен был быть разрублен, но вместо этого мечи рыцари поразили лишь друг друга. Броня рыцарей не выдержала ударов, и войны были отброшены назад. Однако на щеке Крокты появился тонкий порез. Крокта повернулся к рыцарю, который сумел нанести ему удар, Это было лидер уланов «Синего дракона» Блуна. Крокто почувствовал, что мастерство владения копьем этого рыцаря также достигло героического мира. Он преодолел контроль Крокта за причинно-следственными связями и сумел провести частично успешную атаку. Этот рыцарь был сильнее, чем ожидалось. Крокто обрушил свой меч на Блуна. Тот запаниковал и попытался уклониться, однако полностью избежать удара ему не удалось. А на его лбу появилось длинное рассечение, Еще немного капитан рыцари лишился бы своей жизни. Тем временем Крокто атаковали одновременно и Адондатор и Бетринг. Рыцари объединились. Они окружили его со всех четырех сторон. Крокто противостоял этой угрозе героической силой, но мощь рыцарей, особенно Адондатора, была попросту невероятной. Несмотря на все свое мастерство, некоторые удары он остановить не мог. Крокто покрепче жал свой двуручный меч. Множество рыцарей были разорваны на части, но и по телу Крокта уже начала течь его собственная кровь. Тем временем на месте убитых рыцарей появлялись новые. Крокта продолжил убивать и убивать, именно этого он и хотел. Его дух был чист, а тело возродилось. В этот момент он атаковал рыцаря, на мгновение потерявшего свою концентрацию. Рыцарь не успел ответить на молниеносную атаку, и его голова, облаченная в шлем, покатилась по земле. ха ха ха ха Расмеялся Крокта, оглядевшись по сторонам. Рыцари осторожно отступили назад, не сводя глаз с Крокта. Разница в численности была попросту абсурдной, но в этот момент донтатор внезапно поднял голову. Бетринг и другие рыцари смотрели куда-то еще. На них падала чья-то длинная тень. Крокта -то тоже оглянулся, на холме стоял всадник, окинув взглядом поле боя, он с усмешкой произнес: Кажется, я не слишком опоздал!